Глава 26. 5 декабря. День выдался жаркий. Декабрь на 16-й параллели даже не осенний, а прямо-таки летний месяц. Нам предстоит еще изнывать от жары, если над нами не сжалится морской ветерок. Корпус судна погружен на три четверти. Громадные волны разбиваются об него, как об утес. Морская пена взлетает на высоту Марсов. Нас пронизывает словно мелким дождём. Вот всё, что ещё остаётся от шанселора, то есть то, что ещё возвышается над морем. Три мачты с возвышающимися над ними стеньгами, бушприт с подвешенной к нему шлюпкой, чтобы её не разбило волнами, потом ют и бак, соединённые только узкой рамой бортовых сеток. Что касается палубы, то она совершенно затоплена водой. Сообщение между марсами в высшей степени затруднительно. Только матросы, хорошо лазающие по штагам, могут сообщаться. Внизу между мачтами, начиная с гака борта и кончая носом, волны ходят как в буруне и разбивают постепенно борта судна. Матросы вылавливают доски для пассажиров, ютящихся на узеньких площадках Марсов, бурлящий под их ногами океан, представляет леденящее душу зрелище. Торчавшие из воды мачты гнутся при каждом ударе волны. Вот-вот, кажется, они сорвутся и исчезнут в потоке. Нет, лучше не смотреть, лучше ни о чем не думать. Зияющая бездна словно притягивает к себе. Так и хочется кинуться в нее, очертя голову, и тем ускорить роковую развязку. Матросы, не отдыхая, работают между тем над постройкой нового плота. Стенги спущены на воду. Брам стенги, реи — все пущено в ход. Плот сооружается крайне тщательно, под непосредственным наблюдением Роберта Куртиса. Шанцелор как будто не погружается больше в воду. Слова капитана, очевидно, сбываются и судно продержится некоторое время в полном равновесии. Роберт Куртис следит за тем, чтобы плод был построен как можно прочнее, так как переход, представит очевидно, большой. До ближайшей к нам страны, Гвианы, несколько сот миль. Все соглашаются с тем, что лучше лишний день провести на Марсах и, воспользовавшись этим временем, построить плод покрепче и понадёжнее. Матросы тоже приободрились, и работа кипит. Только один шестидесятилетний матрос, ирландец О'Рэдди, посидевший в плаваньях, не разделяет общего мнения. Он находит, что безопаснее остаться на шанселоре. «Господин!» — говорит он, подойдя ко мне на ют и прихладнокровно жуя табак. «Товарищи хотят покинуть судно, но я с ними не согласен». «Я девять раз терпел крушение. Четыре раза в открытом море. Пять раз у берега. Моё призвание — бороться с крушениями. Я в этом деле набил руку. И да разрази меня, Господь, если я лгу, но все, спасавшиеся на плотах и на шлюпках, неизменно погибали. Пока судно держится на воде, надо на нём оставаться. Поверьте моему слову, господин». Окончив свою маленькую речь, ирландец, которому, очевидно, хотелось облегчить душу, впадает в упорное молчание. В тот же день, около трех часов, я замечаю, что мистер Кир и капитан в отставке Силас Гентли на Бизанмачте ведут о чём-то оживлённые разговоры. Торговец нефтью, как мне показалось, в чём-то горячо убеждал своего собеседника. Этот последний как будто возражал ему. Несколько раз Силас Гентли, покачивая головой, окидывал внимательным взглядом море и небо. Наконец, после длинных переговоров, Силас Гентли, спустившись на штаг без мачты проскальзывает на бак и присоединяется к группе матросов. Я его теряю из виду. Да я и не обратил особенного внимания на этот факт. Я возвращаюсь. На грот Марс и несколько часов провожу в беседе с обоими литурнерами, мисс Герби и Фальстоном. Солнце страшно печёт, и если бы не протянутый над Марсом парус, наше положение было бы невыносимым. В пять часов мы ужинаем. На долю каждого приходится по сухарю, по кусочку сушёного мяса и полстакана воды. Мистер Скир, измученная лихорадкой, совсем не прикасается к скудной трапезе. Мисс Герби старается облегчить её страдания и время от времени подносит стакан с водой к её растрескавшимся от жары губам. Несчастная женщина переносит жестокие боли. Я сомневаюсь, чтобы она могла долго протянуть в подобной обстановке. Муж ни разу не поинтересовался состоянием её здоровья. Однако мне начинает казаться, что чувство сострадания пробудилась, наконец, в его чёрством сердце. Без четверти семь он подзывает с бака нескольких матросов и просит помочь ему спуститься с Марса. Очевидно, он хочет пройти на грот Марс, проведать страдалицу жену. Сначала матросы не отзываются на зов мистера Кира. Тогда он повышает голос и обещает хорошо заплатить за услугу. Тотчас же два матроса, Борг и Сенден бросились к сеткам, побежали по вантам и, быстро очутившись около мистера Кира, вступили с ним в упорный и продолжительный торг. Очевидно, они требуют много, а негациант скупится и предлагает мало. Матросы уже готовы покинуть скрягу. Наконец, стороны приходят к соглашению. Мистер Кир вынимает из-за пояса пачку бумажных долларов и передаёт её одному из матросов. Матрос внимательно пересчитывает сумму. По-моему, у него в руках не менее 100 долларов. Борг и Сенден, чтобы спустить мистера Кира по бизайнштагу на бак, обвязали его с Настю, затем спустили его как тюк по штагу. Эта операция, проделываемая матросами, не особенно нежна вызывает смех и шутки товарищей. Но я ошибся. У мистера Кира не было никакого желания подняться к жене на грот Марс. Он стоит на баке с ожидавшим его здесь силосом Гентли. Я вскоре теряю их из виду вследствие наступившей темноты. Ветер стих, но море все еще волнуется. Луна, взошедшая в 4 часа дня, то и дело скрывается за пушистыми облаками. На горизонте они окрашены в красноватый цвет и предвещают на завтра сильный ветер. Дай-то бог, чтобы ветер подул северо-восточный и прибил нас к берегу, иначе нам грозит смерть, как только мы переберёмся на плод, который может идти лишь по ветру. Роберт Куртис около 8 часов вечера поднялся на грот Марс. Мне кажется, что его тревожит вид неба, и что он старается угадать, каким будет завтра. Он наблюдает с четверть часа. Потом молча сжимает мою руку и возвращается на свое прежнее место позади Юта. Я стараюсь заснуть на отведенном мне узеньком местечке грот Марса, но мне это не удается. Злое предчувствие гложет мое сердце. Полнейшее спокойствие атмосферы беспокоит меня. Я чую в нем что-то зловещее. Только изредка пролетает легкий зефир и слегка колеблет металлический трос. Море как будто заранее празднует победу. На нем весело играет зыбь, вызванная, очевидно, разразившейся где-то вдалеке буря. Около 11 часов вечера облака разверзаются, луна ярко освещает море, и волны блестят, как бы освещенные подземным огнем. Я встаю и оглядываюсь кругом. Странная вещь. Мне кажется, в течение нескольких минут, что я различаю на яркой поверхности воды какую-то чёрную точку, которая то поднимается, то опускается в воде. Это не может быть скала, так как она движется по направлению Зыби. Что же это может быть? Зачем луна скрывается за тучами, и кругом снова царит непроницаемая тьма? Я ложусь у стен Ванта и пытаюсь забыться.